Память святых мучеников в Африке от Ариан пострадавших. Эти святые мученики жили во время Зенона, царя греческого, когда Африкой правил по смерти отца своего Гензериха. Гунерих – Арианин по вере. По совместному совещанию с единомышленными ему епископами, Арианами Кириллом и Велимандисом, он воздвиг на православных столь жестокое гонение, что превзошел времена Диоклетиана и Максимиана. По всем подвластным ему городам и странам он разослал 15 тысяч воинов, повелел им изгонять отовсюду всех православных иереев. В это время православные собрались как-то в одну церковь и совершали там тайно божественную службу. Узнав об этом, варвары тайно обнажив мечи, усекнули всех верующих, воспевающих и славящих Бога. Так они действовали, исполняя повеление Гуннериха внезапно убивать всех, не крещащихся в Арианское крещение. Те, которые не могли перенести мучений, искали спасения в бегстве, оставляя дома свои и села. Те же, которые были тверды в православной вере, добровольно предавали себя на мучения. Таким образом, 300 человек, утвердившихся в истинной вере и отказавшихся мудрствовать пориански были усечены мечом. Священники же были воспламенены еще большую ревностью о православии и зато пострадали еще более. Два из них были сожжены, 60-ти же красноречивейшим из них были вырезаны языки от самого корня. После того они рассеялись по всей земле греческой. И вот на них явилась великая чудодейственная сила Божия. Лишенные языков, они дерзновенно проповедовали, ясно говоря, и рассевая лжеучения «Арианские». Так что все видевшие и слышавшие их приходили в изумление, и они исповедали пред вандалами сына Божия единосущным отцу. В то же время в Риме жена градоначальника римского Сунильда, недугствующая арианскую ересью, принуждала жену некого вельможи римского по имени Анфису принять арианское крещение но не могла убедить ее и в ответ слышала лишь, что она водою и духом крещена епископом Медиаланским Амвросием. Тогда Сунильда в гневе сожгла святую Анфису. Муж святой мученицы пришел в страх, добровольно пошел и крестился Ариевым крещением. Вскоре после этого он, желая покататься, сел на коня, но во время поездки, когда он находился против Градской церкви, вдруг на него не спала молния и зажгла его. Он был низвержен с коня и сгорел. Так совершился над ним суд Божий прежде будущего вечного огня Гиенского».